Глава восьмая Посиделки в трактире закончились на веселой ноте. Ближе к вечеру присоединился Кадзуми, с которым они быстро нашли общий язык. Оказалось, заведение он держит для души, так как с детства обожает готовить. К сожалению, а может и к счастью, в детстве у него обнаружили склонность к боевым искусствам. Он никогда не жаждал этого, но судьба распорядилась иначе. Даже удивительно, есть миллионы тех, кто жаждет идти по пути искусства, а ему, никогда не желавшему этого, судьба вручила подобный дар. Родители отдали ребенка на обучение в специальную школу, так как на самостоятельное развитие денег не было. А с этого им причитались неплохие преференции. Кадзуми постигал путь войны и стал одним из героев королевства. Долгое время провел в сражениях, пока не спас отца нынешнего короля при битве с нагами на болоте Эхенгрейд. После этого его осыпали почестями и с некоторыми условиями разрешили уйти с военной службы. Теперь вот уже три десятка лет он наслаждается мирной жизнью. Узнает рецепты новых блюд, держит трактир для ветеранов, имеет собственный участок за пределами города и просто путешествует в свое удовольствие. Для грозного воина Кадзуми на взгляд ичира был слишком добр и мягок. Однако висевшие на стене доспехи и воспоминания о таившейся в нем мощи расставляли все на свои места. Наконец друзья встали из-за стола и поблагодарили хозяина за прекрасно проведенное время. «Не за что!» Улыбнулся Кадзуми. «Всегда рад хорошим джигатам. Заходите еще!» «Кадзуми!» — остановился перед выходом ичира «Случайно не знаешь, продается ли в городе небольшой домик? Не обязательно лучший, даже желательно самый дешевый, но крепкий и с хорошим подвалом». «Нет», — подумав пару минут, ответил трактирщик. «Но не волнуйся». Я разузнаю. Приходи на следующее увольнительное, что-нибудь подберу». «Спасибо», — кивнул Ичиро. «Буду обязан за услугу». «Да ладно», — хохотнул Кадзуми. «Жизнь длинная, не стоит копить долги по пустякам. Для меня это ничего не стоит. Удачи, легионеры!» «Прощай, Кадзуми!» Друзья махнули ему рукой и отправились искать игорный дом. Поиски не затянулись надолго. Яркие бумажные фонарики, висевшие на веревочках в небе, и освещенный вход с вывеской служили великолепным ориентиром. Переглянувшись, друзья устремились к входу. Хмель, гулявший в крови, давал азарту особенный, пряный привкус и внушал чувство самоуверенности. Даже Ичиро поддался этому чувству. «А ну стоять!» Толстый высокий джигат перегородил вход. Жирный и неповоротливый, он заблокировал дверь надежно, словно бамбуковая пробка коллекционное вино. «Дальше вы не пройдете!» «Ты не пропустишь легионеров в игорный дом?» изумился Чироки. «С чего вдруг?» «Полукровка!» указал пальцем охранник. «Останется здесь. Вы можете проходить». «Да уймись ты», — толковывал увольню Сейджо. «Он легионер, а мы все равны. Если не пропустишь нас, то поверь, хозяин будет зол. Он не захочет портить отношения с армией, ты сам это знаешь». — Ладно, — согласился охранник, — но пусть он не поднимается на второй этаж. Сегодня там будет идти серьезная игра, и ему не стоит мелькать своей мерзкой рожей перед гостями, даже если он и легионер. Презрительно протянув последние слова, Верзила смачно хркнул под ноги друзей, и чира охватил гнев. Он сжал рукоятку меча, и если бы не Сайджо, схвативший за плечо, он бы раскроил хаму череп. Охранник подвинулся и, с издевкой глядя на друзей, пропустил внутрь. Внутри царило веселье. Игроки трясущимися руками делали ставки и, отправляя кости в полет, возносили молитвы Санаре. Но капризная богиня улыбалась немногим. Большинство уходило с пустыми руками, И лишь редкие счастливчики срывали куш. Звенели монеты, кричали проигравшие, счастливо смеялись женщины. Особо буйных охранники вышвыривали на улицу. Вино лилось рекой, а табачный дым напоминал туман густым облаком, скапливаясь у потолка. Возле лестницы на второй этаж стоял еще один охранник. Наверху сквозь перила Ичиро видел несколько хорошо одетых джигатов. «Видимо, там элитный зал для крупных игроков». Бусинка высунула нос и, недовольно чихнув, зарылась в одежду. «Ну что, у вас будет место для парочки легионеров?» Чироки и Саиджо подошли к самому дальнему полупустому столу и заняли места. «Присоединяйтесь». Джигат с трясущимися руками и подозрительно блестевшими глазами засмеялся дребезжащим смехом. только «Если у вас деньги, обычно машина солдат пуста, как у престарелой шлюхи. Ставка три серебряных». «Думаю, наскребем!» — рассмеялся Чироки, доставая две монетки серебром и остаток бронзой. «Играем!» Сейджо отошел от стола. На двоих монет явно не хватит. Ухмыльнувшись беззубым ртом, игрок ловко кинул кости. Все затаили дыхание, наблюдая за полетом кубиков. С легким стуком кубики ударились о стенку и, откатившись назад, застыли на зеленом бархате. — Пять и шесть! — победно выдохнул мужчина. — Ты счастливчик, суоки! — похлопал его по плечу, стоявший рядом джигат. Кости пошли по кругу, и настала очередь легионеров. Чироки небрежно швырнул кости, и они покатились по столу. Игроки впились в них взглядом. Ичиро напрягся и в последний момент подкрутил кубики, переворачивая их на шестерки. Игроки разочарованно взвыли. «Аккуратнее, Ичиро!» — прошептал Сейджо. «В этот раз слишком заметно. Кости прокрутились не так, как положено». Ичиро нахмурился и кивнул в ответ. «Продолжим?» довольно Чироки сгреб кучку монеток, став богаче почти на три золотых. Три джигата ушли, остальные остались. Азартные игроки не могли покинуть зал, пока в карманах еще что-то оставалось. Игра шла как надо, пока один из спустивших все деньги соперников не начал вопить о жульничестве. Прибежавшие охранники вышвырнули проигравшего вон, а друзья поспешили сменить стол. широкий менялся местами Сейджо, и друзья путешествовали по залу, облегчая карманы соперников. Все шло хорошо, однако в какой-то момент чувства Ичира начали вопить о том, что пора и меру знать. За два-три часа они заработали уже 400 золотых. Огромные деньги! Основной куш они сорвали в центре, где играли более богатые джигаты. За успешной тройкой вился целый хвост зевак и прихлебателей. Такое внимание совсем ни к чему. «Последняя игра и уходим», — решил ичира и, бросив взгляд наверх, замер. Облокотившись на перила с чувством легкой брезгливости на холеном лице, наместник Саджо разглядывал игроков. Увидев Ичиро, он изумленно расширил глаза и приоткрыл рот. рубка выскользнула из ослабевших пальцев и упала на пол, тут же подобранная одним из посетителей. «Уходим!» — прошептал Ичиро. «Здесь наместник, он меня увидел!» «Дитя у гурты!» — выругался Чироки. «Вали быстрее, я предупрежу, Сайджо! Встретимся в казарме!» — кивнул Ичиро и начал прорываться к выходу. Саджо потрясенно смотрел на полукровку. Немыслимо. Он жив. Только благодаря случаю он увидел раба. Сегодня Санара явно благосклонна к нему. Однако прочь игру. Нужно закончить начатое и добить уродца. В голове промелькнула их встреча на берегу реки. Вид удаляющегося полукровки привел потрясенного наместника в чувство. Развернувшись, он приказал двум охранникам догнать и прикончить раба. Сам же он направился к Кохэку. Саджо планировал использовать его для другого дела, но оно потерпит. Сейчас важно убить Ичиро, пока есть возможность. Наемник сидел за дальним столом, увлеченно уткнувшись в книгу. Охэку. Наместник приземлился на стул, требовательно уставившись на увлеченного чтением джигата. «Рё, Саджо уважительно ответил наемник, аккуратно положив книжку. «Есть дело», — напористо сказал Саджо. и должен прикончить одного полукровку. Возможно, ты его видел у меня на вилле. Принеси голову!» Я отсыплю золото столько, сколько она весит. «Щедрое предложение!» — медленно кивнул Кохеку. «Я припоминаю юношу. Он отлично владел клинками, буквально разделав своего противника». «Ты берешься или нет?» — прорычал наместник, теряя терпение. Пальцы, сжимающие подлокотник, побелели от напряжения. Я видел его в зале и отправил по следу своих джигатов. Если принесешь голову сегодня, я удвою цену. Будьте спокойны, рёс Аджо. Я принял заказ. Наемник затушил сигару в пепельнице, натянул шляпу и, откланившись, пошёл к выходу. Саджо проводил взглядом наемника и раздражённо покачал головой. Отлично начинавшийся вечер теперь безнадежно испорчен. кохеку нагнал людей саджо и отправился за ними. Они бежали за полукровкой, выжидая удобный момент для убийства. Цель свернула в городской сад. Там все и произойдет. Кухеку размышлял. «Интересно, почему саджо так сильно хочет убить несчастного?» Конечно, все можно списать на мстительность, но он выглядел слишком взволнованным. Здесь есть что-то еще, второе дно, незаметное на первый взгляд. Нужно аккуратно разнюхать о той охоте, и если появится возможность продать информацию. Кохеку любил знать все. Рожденный в небогатой семье, он прошел долгий путь к накоплению силы. Крупица дара была слишком мала для того, чтобы его приняли в школу искусств, но он не сдался. Зарываясь в пыльные фолианты, он выискивал малейшие намеки на развитие дара. Подбирал подходящие техники и способы усиления. В итоге, несмотря на слабый дар, благодаря уму и правильно подобранным техникам, приемам и эликсирам, он стал лучшим наемником и убийцей королевства. «Лукровка». Как он забыл о нем, ведь и Ичиро заинтересовал его еще тогда. За кучей дел как-то все забылось, непорядок. Ичиро быстрым шагом, переходя на бег, удалялся по улице. Из дверей выскорчили двое джигатов и устремились за ним. Попытки оторваться ни к чему не привели. Псы саджони отставали. Приняв решение, Ичиро свернул в безлюдный ночной сад. Здесь нет свидетелей, и он сможет тихо прикончить преследователей. Остановившись посреди аллеи, он стал ждать. Прохладный ветерок приятно обдувал лицо и шевелил листья. Их шелест напоминал шепот призраков. Сердце размеренно гнало кровь по жилам, а тело напряглось в ожидании схватки. Преследователи не стали вступать в переговоры. Выхватив мечи, Они молча бросились на Ичиро. Некоторое время слышался лишь звон клинков и пыхтения сражающихся. Луна и ее неизменный спутник Шасо вышли из-за горизонта. Лунный свет заиграл на клинках. Мелькнуло несколько отблесков на шпаге Ичиро, и один убийца выбыл из сражения. Брызнула кровь при свете луны, показавшейся черной, и противник упал на землю, испуская предсмертные хрипы. На второго прыгнула бусинка. Маг даже не заметил, как она вылезла из-за пазухи. Зверек вцепился в глотку врага и отпрыгнул в сторону. Упав на колени, убийца попытался зажать обманчиво небольшую рану, но кровь толчками выплескивалась между пальцев. Через минуту он свалился на бок. Зверек гибкой змейкой скользнул к врагу и залокал кровь. От остывающего трупа в него начали втягиваться зеленоватые нити. Довольно цверкнув, бусинка прыгнула на ветку и начала умываться под взглядом растерянного мага. Ичиро перевел взгляд на трупы. «Удивительно, что все прошло так гладко. Обычные смертные, пусть и отлично владеющие оружием, наместник недооценивает его». Ичиро отряхнул клинок, Свистнул питомца и собрался идти дальше, когда раздались аплодисменты. «Прекрасно! Прекрасно!» Из-за деревьев вышел смутно знакомый джигат. «Неплохое представление! Ты явно одаренный! Я понял это еще в прошлый раз. Не хочешь рассказать свою историю? Почему наместник так хочет убить тебя?» сколько вопросов и чира взглянул на багровые лиуны тебя ведь нанялся джо так ты будешь болтать или приступим к делу рассмеялся наемник мне нравится твой настрой но ты так торопишься умереть убил этих слабаков и теперь думаешь расправиться со мной веселая и немного безумная улыбка появилась на лице ккухку стальная метель распахнув плащ наемник выхватил клинки и бросился к ичира ккухку вращался словно вихрь нанося невероятные по скорости и силе удары маг чувствовал талику маны вложенную в прием но противопоставить мог только собственную силу и скорость От частых ударов сталь вибрировала, издавая тонкий мелодичный звон. Большую часть ударов маг отразил, но в нескольких местах на теле появились кровоточащие царапины. Наконец наемник замедлился, и Ичиро перешел в атаку. Кохеку едва успевал отражать выпады ичира Незнакомая техника боя изрядно обескураживала его, но в то же время он чувствовал радость, «Не часто встретишь достойного соперника, а ведь именно в тяжелых боях возникают внезапные озарения, и ты чуточку продвигаешься по лестнице развития к желанным высотам. Великолепно! Его душа пылает от радости боя!» Наконец, соперники скрестили клинки в последний раз и отпрыгнули друг от друга, тяжело дыша. и чира проклинал свой низкий ранг будь у него возможность использовать ману или энергию тьмы он бы раздел этого убийцу, но без энергии удары мечи были просто ударами отлично весело оскалился убийца в бою на мечах ты хорош а что ответишь на это Стремительно выхватив из-за пазухи пистолеты, наемник за пару секунд сделал несколько десятков выстрелов. Почувствовав опасность, Ичира в последний момент успел выставить телекинетический щит. Пули увязли словно мухи в смоле и остановились в нескольких сантиметрах от Ичира. После ослабления контроля пули с легким звяканием осыпались на мостовую. Взбесившись, маг усилием воли выдрал плитку из тропинки и отправил ее во врага. Куча каменных блоков устремилась к наемнику. Тот хлопнул в ладоши и провалился в собственную тень. Мгновение, и он вернулся обратно. С жутким грохотом за его спиной упало несколько деревьев. Выставив левую руку, наемник что-то прошептал. Татуировки зашевелились, и, выскользнув из рукава, тенями скользнули к магу. И чира попробовал остановить неизвестную угрозу, но ничего не вышло. Обвившись вокруг мага они впились в его чакры, поглощая энергию. Окружив себя щитом, Макс сконцентрировался и усилив ток энергии в теле быжек паразитов. Когда он поднял голову, наемник стоял на ветке дерева и холопал в ладоши. — Ты великолепно сражаешься, ичира сняв шляпу, убийца картинно поклонился. — Меня зовут Кахэку, и мы обязательно встретимся вновь, но не в городе. И тогда я не стану сдерживаться. Надеюсь, ты сможешь устроить еще один интересный поединок. «А пока прощай, полукровка!» У входа в сад топали стражники. «Нужно бежать!» Свернув с дорожки, Ичиро бросился в сторону части. кохеку проводил его взглядом. Чем-то он его зацепил. Хотя полукровка и слаб, в нем есть потенциал. Наемник не мог объяснить словами, но при битве он почувствовал странную связь между ними. Может, это предназначенный ему судьбой противник? Улыбнувшись, Кохеку скрылся в листве, предвкушая следующую встречу. Ичиро выбрался из парка незамеченным. Приняв беспечный вид, он без приключений добрался до ворот в часть, Сонный дежурный пропустил его, не задавая вопросов. «Что так долго?» — прошипели друзья, когда он лег на свою постель. Поведав о стычке, он поинтересовался, как все прошло у них. «Когда мы вышли из заведения, нас попытались задержать», — зевнул Чироки. «Хозяин, видимо, что-то заметил и решил проверить подозрение. Оглушив парочку джигатов, мы сбежали оттуда». К счастью, обошлось без трупов. Так как после твоих слов запахло жареным, мы не понесли деньги сюда и припрятали выигрыш в надежном месте. И да, мы потеряли две сотни золотых в игре. Когда ты ушел, удача покинула нас. «Легко пришли, легко ушли», — сказал Сайджо. и что планируешь делать, Ичиро? Вряд ли наместник от тебя отстанет». И вообще, почему он так зол на тебя? Он должен был давно плюнуть и забыть. Извини, конечно, но ты не та фигура, ради которой стоит так напрягаться. Не знаю. Промолчав, ответил Ичиро. Но очень хотел бы узнать. Здесь мы в безопасности. Открыто убивать легионеров Саджо не станет. Но теперь придется ходить и оглядываться. От удара в спину никто не застрахован. А сейчас... Потер глаза маг. Предлагаю лечь спать. Думаю, скоро мы все узнаем.